полит богослужения Конотопский уисполком по договору 23 июля 1922 года с общиной верующих при станции Бахмач передал последнее в бессрочное пользование богослужебное здание, выстроенное на полосе железнодорожного отчуждения и пристроенное к принадлежащему западной железной дороге зданию, в коем помещается железнодорожная школа. Окна церкви выходят в школу. Из судебной переписки. Отец-диакон бахмачской церкви, выходящий окнами в школу, в конце концов не вытерпел и надрызгался с самого утра в день по Роскевы Пятницы и, пьяный как зонтик, прибыл к исполнению служебных обязанностей в алтарь. «Отец-диакон», — ахнул настоятель, — «ведь это что ж такое? Да вы гляньте на себя в зеркало, вы сами на себя не похожи». «Не могу больше. Отец-настоятель», — взвыл отец дьякон. «Замучили окаянные. Ведь это никаких нервов не хватит. Какое тут богослужение, когда рядом в голову зудят эту грамоту?» Дьякон зарыдал, и крупные, как горох, слезы поползли по его носу. «Верите ли, вчера за всенощный разворачиваю требник, а перед глазами огненными буквами выскакивает «Религия есть опиум для народа!» У, дьявольское наваждение! Ведь это ж до чего доходит? И сам не заметишь, как в ком. в коммунистическую партию веруешь. Был диакон, и Ау нету дьякона. Где спросят добрые люди наш милый диакон? А он диакон, он в аду, в гигиене огненной. В гигиене, поправил отец настоятель. Один черт, отчаянно молвил отец дьякон, криво влезая в стихарь. «Одолел меня без. «Много вы пьете», — осторожно намекнул отец-настоятель. От того вам и мерещится». «А это мерещится?» — злобно вопросил отец-диакон. «Владыкой мира будет труд», — донеслось через открытые окна соседнего помещения. «Эх», — вздохнул диакон, завесу раздвинул и пророкотал. «Благослови, владыка!» «Пролетарию нечего терять, кроме его оков». «Всегда, ныне и пресно, и во веки веков», — подтвердил отец-настоятель, осеняя себя крестным знамением. «Аминь», — согласился хор. Урок политграмоты кончился мощным пением интернационала и Ектинии. «Весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем...» «Мир всем», — благодушно пропел настоятель. «Замучили долгогреевые, захныкал учитель политграмоты, — уступая место учителю родного языка я слово а не десять я их перешибу похвастался учитель языка и приказал «Читай, клюкин басню клюкин вышел одернул пояс и прочитал Порыгонь стрекоза лето красное попела оглянуться не успела яко спаса родила крянул Хорх в церкви в ответ грохнул весь класс и прыснули прихожане. Первый ученик Клюкин заплакал в классе, а в алтаре заплакал отец-настоятель. «Ну их в болото!» — ошеломленно хихикая, молвил учитель. «Довольно, Клюкин, садись, пять с плюсом». Отец-настоятель вышел на амвон и опечалил прихожан сообщением. Отец-диакон заболел внезапно и того богослужить не может. Скоропостижно заболевший отец-диакон лежал в пределе алтаря. И бормотал в бреду. «Благочестив самодержавнейшему государю наши, замучили проклятые!» «Тише вы!» — шипел отец-настоятель. «Услышит кто-нибудь, беда будет!» «Плевать!» — бормотал дьякон. «Мне нечего терять, кроме оков!» «Аминь!» — спел хор. Примечание гудка В редакции получен материал, показывающий, что дело о совместном пребывании школы и церкви в одном здании тянется уже два года. Просьба всем соответствующим учреждениям сообщить, когда же кончится это невозможное сожительство.